Глава 18 Время словно замедлило свой бег. Мозг лихорадочно искал варианты выхода из ситуации, в которой мы с мамой угодили. Итак, что мы имеем? Эти двое, скорее всего, главари шаек, промышлявших грабежом дилижанцев и иных добропорядочных путников. Оба тут с целью заработать то, что спрятано в карете — золото. Но для перевозки драгоценных металлов есть специальные маршруты. Что происходит? И будто бы мои размышления услышали бандиты, потому что пояснили. «Вам просто не повезло!» Усмехнулся второй и вынул из-под полы пиджака самый настоящий пистолет, называемый здесь Терцероль. Первый по имени Аллен чуть покосился, но страха не выказал. Значит, у него тоже было такое оружие. «Владитель Питсбора думал нас провести, отправив золото с простым пассажирским дивизжанцем вместо императорского. Ведь они никогда не доезжали до адресата. Но у него снова не вышло нас провести. В городской канцелярии работают наши люди. Успели донести, когда, как именно все будет происходить. Вот только информация попала и тебе, Алин». «Неужто Кевин работает на две стороны? А вы?» Он выразительно покосился на нас с мамой, а затем на замершую семью с тихо мальчиком, крепко сжавшегося к матери. «Просто разменная монета. Не хочу потерять в схватке ни одного своего человека, как и я», — растянул губы в мерзкой улыбке Аллен. «Ты слишком много болтаешь, Мартин». «Ну, думаю, эти люди заслуживают знать, по чьей приходи оказались в подобной заварушке. Будете вести себя смирно, никто вас не тронет. Отпустим сразу же, как окажемся в безопасности». Но по улыбке на его лице и хищно блеснувшим глазам поняла. «Никто нас никуда и никогда не отпустит. Попользуют и убьют, или оставят навсегда в качестве рабынь, обслуживать сначала главаря, затем всех остальных, когда выдохнемся». «Хорошо», — кивнула я. «Что нам нужно сделать?» Ах, какая смелая! Уважаю! Ты и твоя мать будете моими заложниками!» Ответил было Мартин, но его перебил Аллен, ловко выхватив левой рукой торцероль. «Ну ж нет! Графиня отправится со мной!» И вперил дуло в опешившего подельника. Нож в правой руке Алина продолжал сверкать в нашу с мамой в сторону. «Думаешь, я идиот?» «За них тоже можно срубить полновесные!» Стало страшно тихо. Только ход кареты и звуки скачущей кавалькады снаружи нарушали возникшее давление. «Тогда ты бери ту, что постарше, а я девчонку!» Вперил в меня тяжелый взор своих темных глаз Мартин. Плечи мужчины напряглись, выдавая его напряжение от возникшей ситуации, а я просчитывала варианты, как вывернуть, чтобы нам на руку. «Так выкуп получишь и ты, и я! Иначе мне придется тебя убить!» «И ты меня прикончишь! В итоге останемся ни с чем, а наши места во главе банд займут другие!» В словах мужчины был свой резон, и Аллен медленно стал отводить дуло в сторону нас, пассажиров. Это был шанс. Я чувствовала, что больше такой возможности не будет. И риск. Не только моя жизнь на кону, но и семьи, замершие в углу, и словно напуганные зайцы, жавшиеся друг к другу. Но в этом мире мы с мамой можем рассчитывать только на себя, поэтому рисковать придется и, скорее всего, довольно часто. Главное — выжить. «Все на пол!» — заорала я так, что в ушах заложила. А сама, оперевшись ладонями о деревянную скамью, на которой сидела, резко выкинула обе ноги в разные стороны, тем самым выбив нож из правой руки Алина и толкая в руку Мартина, в которой он зажал пистолет. Ни один из них не ожидал ничего подобного от нежной и внешне очень хрупкой, даже воздушной юной мисс Грейс. А вышла оглушительно. Два выстрела хлопнули по барабанным перепонкам так, что я на секунду перестала слышать. Карету заволокло противным сизым дымом и с характерным мерзким запахом. Как рыба, выброшенная на берег, разъявила рот, чтобы унять звон и заложенность в ушах, но действовать не перестала. Карета, естественно, после такого шума замедлила ход, а я пихнула дверцу со стороны семейства. «Наружу, живо! Мама, ты туда!» И я толкнула ее в плечо в направлении двери слева. Старик, бросив на меня нечитаемый взгляд, лихо подхватил внука, да и сиганул, куда была велено, направо. За ним мать и ее дочь. Смелые люди, однако, и без всяких истерик. Я отправилась следом за ирландцами, молясь, чтобы Медлин меня поняла и послушалась. Хлопнули дверцы, хлопнулись и мы, смачно свалившись на пыльную землю и по инерции прокатившись вперед и в сторону. Удар выбил из груди весь воздух и в глазах потемнело. Затылок по ощущениям Треснул, как и многострадальные ребра. Но я добилась своего. Бандиты причинили друг другу вред, а возница остановил карету, и ее тут же окружили гвардейцы. «Леди Грейс!» Рядом со мной спешился молодой солдат и помог встать на ноги. «Как вы?» «Мама там!» махнула рукой в сторону кареты. «Леди Лерой жива! Капитан поможет ей, не волнуйтесь!» От сердца отлегло. «Что произошло?» Без перехода уточнил он, заглядывая в мое измученное лицо карете главы двух разбойничьих отрядов, притворившиеся пассажирами. Я отвлекла их как могла, они выстрелили, кажется, друг в друга, а мы выпрыгнули наружу. Я едва стояла на ногах, невоспитанно прислонившись на статного красавца с тонкой линией светлых усиков. Парень смотрел на меня сочувствующе и был вовсе не против выступить в качестве опоры. Тем временем из кареты буквальным образом выволокли двух бандюганов. «Скоро тут будут их люди», шикнула я, выпуская воздух из груди. Было больно. По всей видимости, я и правда отбила себе что-то. С другой стороны кареты, прихрамывая и идя под руку с капитаном гвардейцев, вышла мама. «Ух!» Я еще раз облегченно выдохнула, убедившись, что графиня относительно цела. «Дочка!» Подойдя ближе, мама тут же отлепилась от вояки и подошла ко мне, чуть припадая на левую ногу. «Как ты?» «Жить буду!» — криво улыбнулась я с трудом отступая от удобной поддержки в виде молодого офицера навстречу родительницы. Пока мы переговаривались с мамой, осматривая друг друга на предмет ссадин и иных повреждений, оба гвардейца перекинулись словами и поспешили к своим. А я, удостоверившись, что мы обе отделались ушибами, повернулась лежащим на пыльной лице Алину и Мартину. Несостоявшиеся налетчики были ранены, кровь текла из руки одного и бока другого. Чувствовала ли я сожаление за то, что сделала? Нет. «Вот ни капли!» «Грейс, это что?» Графиня, приставив руку козырьком, смотрела куда-то вперед. Я поглядела в ту же сторону и обреченно выдохнула. «Там тоже едут!» «А это старик Ирленцев, его звали Шерли. Мы обернулись назад, и там тоже виднелись всадники». «Нам не выстоять, их слишком много!» «Прячьтесь в лесу!» Крикнул нам кто-то из охраны дилижанса. «Мы так и хотели поступить, но из леса тоже показались люди!» «Под карету, живо!» — рявкнула я, стараясь, чтобы голос не дрожал от страха. «Сдохнешь, мерзавка, за все ответишь!» Стоило нам приблизиться к лежавшим под ранком, как Мартин зашипел в мою сторону. Ему уже связали руки и ноги, как и второму, который валялся без чувств. «Угу», — кивнула я, похромав мимо. В пятером мы спокойно разместились под брюхом кареты и принялись ждать. Надеясь, что сможем выжить, и наша одержит победу в неравной схватке. Я не знаю, как пережила тот день. Так много трупов не видела никогда в своей той прошлой жизни. Но, как оказалось, те, кто догонял карету сзади, оказались людьми короля, а возглавлял их капитан Стром. Наши сражались, как львы. Первое время стреляли из этих пистолетов, которых всего было по одной-две пули, а потом бой перешел в рукопашный с применением колюще-режущего оружия и даже палок. Я будто смотрела спектакль до жути с брызгами крови и отрезанными частями тела. Наверное, именно в этот момент в сознании что-то кардинально поменялось. Это не рафинированный 21 век, к которому я привыкла. Это суровые реалии 17 когда жизнь человека почти ничего не стоила, ее мог забрать кто угодно и редко когда понести заслуженное наказание. И мне нужно суметь ко всему этому приспособиться, обезопасить себя и маму. Все упиралось в деньги, впрочем, как и в любом мире. Когда все закончилось, я продолжала лежать под дилижанцем, не имея ни сил, ни желания вылезать. Наши победили, забрав много жизни у противника. Страшно. Очень страшно. «Грейси!» Медлен мягко сжала мое плечо. Ее голос доносился до меня будто издалека, приглушенно и невнятно. «Давай выбираться!» «Леди Лерой!» Перед каретой остановился мужчина, а потом и вовсе присел на корточке, чтобы заглянуть в наше убежище. «Вы целы?» Это был капитан Стром. Лицо в крови, рука в рубахе оборваны тоже в алых пятнах. «Том!» Слетела с губ Мэдалин так, что я наконец-то очнулась, вынырнув в реальности странной прострации, что меня охватило. Как только все пассажиры чуть отошли от шока, то сразу же принялись помогать перевязывать раненых, даже маленький Рэби подавал воду во фляжке лежачим солдатам. А потом Том рассказал нам, что стукача, того самого Кевина, что сдал обеим группировкам весь расклад, поймали, допросили и мигом отправили наряд на выручку дилижансу, коим он и присоединился. Сам же нас раньше не догнал, поскольку ему пришлось просидеть в карантине долгое время. Проезжали сквозь деревню, болевшей заразной хворью, и его не выпустили, пока не убедились, что он здоров. Мама была счастлива видеть этого замечательного мужчину, так вовремя пришедшего на выручку. Настоящий благородный рыцарь в ее и моих глазах. «Маленькая леди», — к нам подошел старик, одна его рука была перекинута через поддерживающую повязку. Шерли получила вывих плеча, когда выпал из кареты. Я все вправила, но конечности нужен покой, пришлось ее вот так вот подвесить. «Спасибо вам большое. Если бы не вы, могло выйти все совсем иначе». Будете в Алоне, непременно приходите в гости. Будем рады вам в любое время суток. Еще раз благодарю за смелость.